291. Май 19. Велико значение уверенности в близости космического Отца и неразрывности вечных уз, связующих с Ним. Это основа жизни. Все держится на основах. Человечество утратило их понимание, результатом чего явилось разновесие всего во всем. Не признавая основы, как могут люди понять, что климатические расстройства, болезни, стихийные бедствия вызываются именно этой причиной? Разновесие всепланетное порождает и разновесие с гармонией или хаосом в человеческом организме, а следствие – чудовищное развитие болезней, старых и новых, непонятных порою и неизлечимых. Рак, как и было указано раньше, становится всеобщим заболеванием, уносящим миллионы жизней. Безответственность и отрицания бессмертия, перевоплощения, создали новую страшную угрозу уничтожения лесов, животного мира и отравления коры земли всевозможными ядовитыми газами и веществами. Отходами их заражаются огромные площади воды. Но двуногие живут, не желая помыслить о том, что планета Земля — это их космический дом, что с нее сейчас никуда не уйти и что на себе придется исчерпать землянам плоды своих отрицаний и своего неразумия, не хотят думать о том, что конец Калии и Юги может действительно стать концом планеты.